Глава девятая. Обретая наставника. Магия сложного процента. И чем теперь заняться? Сна не в одном глазу. Я достал рюкзак из-под переднего кресла и пошарил в нем. Нащупал рукой книгу. Достал и обнаружил Тони Робинса. Деньги мастер игры. Вот Аленка молодец. Как раз половина книги еще осталась. Кайф. Я погрузился в чтение и практически стал клевать носом, пока автор не начал рассказ об одной женщине. Простая афроамериканка Азиола Маккарти работала прачкой и каждый день получала несколько долларов за свою работу. Однажды она пришла в банк Миссисипи и попросила открыть накопительный счет. В конце каждого рабочего дня женщина приходила туда и приносила от одного до полутора долларов. Когда ее спрашивали, на что она копит, она отвечала – на старость бабушки. Бабушка через несколько лет умерла, но Азиола по привычке продолжала носить небольшие суммы на сберегательный счет. Банки сливались, закрывались и открывались, ее счета переходили из одного в другой. Как-то раз сотрудник очередного банка предложил женщине перевести часть средств в фонд облигаций, и она согласилась, не придав этому особого значения. В течение 75 лет Азиола работала прачкой. Она жила одна в старом деревянном доме, никогда не имела машины, но при этом всегда помогала людям. В 1995 году сотрудник банка обратил внимание на то, что в течение последней недели женщина ни разу не пришла в банк и решил заглянуть к ней во время обеда. Азиола сказала, что приболела, но чувствует себя уже лучше. На следующей неделе обязательно выйдет на работу, поэтому придет с новыми накоплениями. Вернувшись в банк, сотрудник посмотрел на счет своей клиентки и был очень удивлен тем, что ее активы превысили полмиллиона долларов. Спустя пару дней новоиспеченная миллионерша пришла в банк и услышала эту новость. Она не поверила мужчине, решив, что он ее разыгрывает. Но когда увидела цифры на своем счету, сказала. — Что же, если вы уверены, что здесь нет никакой ошибки, в чем я очень сомневаюсь, то пусть деньги остаются на счету. Сотрудники банка попытались объяснить Азиоле, что ей больше не нужно работать, что накопленных денег Более чем достаточно, чтобы обеспечить ей старость. Но она ответила, что работает не ради денег, ей просто нравится приносить пользу людям. «А что же делать с вашими накопленными деньгами?» спросили сотрудники банка. Этот вопрос поставил женщину в тупик. Тогда тот самый сотрудник, который навещал ее, достал из кармана десять монет и спросил. «Что бы вы сделали, мисс Маккарти, если бы у вас было десять монет?» «Одну я отдала бы в церковь. Я так поступала всегда и буду поступать. Вот эти три отдам своим трем единственным родственникам, а эти шесть в Университет Южного Миссисипи». Все были поражены таким решением. «А что вы оставите себе?» «Себе?» — переспросила Азиола, смеясь. «Я и сама в состоянии позаботиться о себе». В 1995 году в Университете Южного Миссисипи Был открыт фонд с суммой около 250 тысяч долларов. Благодаря этому афроамериканцы Миссисипи могли получать бесплатное образование. История ушла в массы. Выяснилось, что женщина пожертвовала на благотворительность чуть ли не столько же, сколько компания Microsoft. Несмотря на то, что Азиола Маккарти жила в трех милях от университета Южного Миссисипи, в котором когда-то мечтала учиться, она никогда в нем не была. Оказавшись там впервые, в течение 30 минут она не могла сказать ни слова. Ей мешали аплодисменты сотен студентов, которые приветствовали ее стоя. Два дня спустя женщину пригласили на открытие футбольного стадиона, где в присутствии 30 тысяч человек губернатор штата объявил этот день Днем Азиолы Маккарти. В 1996 году Азиолы Маккарти несла олимпийский огонь через часть штата Миссисипи. Организация Объединенных Наций вручила ей специальную награду. В течение последующих четырех лет она получила более трехсот различных наград и специальных премий. Одну из них из рук президента США Билла Клинтона, который также был восхищен ее поступком. Для этого ей впервые за последние пятьдесят лет предстояло отправиться в дальнее путешествие. Единственным ее путешествием в жизни до этого была поездка на Ниагарский водопад. 26 сентября 1999 года Азиола Маккарти умерла на 92-м году жизни. Стефани Балок, 18-летняя девочка, окончившая простую среднюю школу, была первой студенткой Университета Южного Миссисипи, получившей грант на обучение из фонда, созданного Азиолой Маккарти. Со слезами на глазах она сказала, что более всего на свете жалеет о том, что мисс Маккарти не дожила менее года до того момента, как осуществится ее мечта, когда афроамериканская девочка выйдет из дверей этого университета. От этой истории я почувствовал, как побежали мурашки по коже. Вот к чему могут привести со временем небольшие ежемесячные инвестиции. Понятное дело, у меня с возрастом не будет ни желания, ни возможностей, чтобы работать вот так, 24 на 7. Бизнес бизнесом, крупное вложение – это все хорошо. Но вот так откладывать абсолютно небольшую сумму, чтобы через 20-30 лет иметь полнейшую финансовую свободу – вот чего действительно мне бы хотелось. У нас с пенсиями уже в двухтысячных то проблемы были, а что будет, когда старичком стану я? — Да, Глеб, надо бы уже голову включать и думать более детально о своем будущем, а не только здесь и сейчас вертеться. Я прочел всю книгу, сам того не заметив. И как у меня так получилось не спать все двенадцать часов полета? Из аэропорта я прямиком отправился ловить такси. Водитель, смуглый мужчина в вытянутой футболке и фуражке, сказал, что ехать около двух часов до обозначенного места. Время просто летит здесь. А может, это от того, что я в полнейшем предвкушении встречи? Все мысли только о Максе. Я расплатился с таксистом и, выйдя из машины, заметил какой-то странный отблеск в воздухе. Надо же! И правда, сказочная Бали!» — ухмыльнулся. Водитель привез меня прямо к утесу. Я вгляделся вдаль и на краю увидел мужчину, в котором сразу узнал Макса. Он стоял и просто смотрел вдаль. Его обросшая шевелюра развивалась по ветру. — Странно. Почему он одет в костюм? — я добавил шага, чтобы побыстрее приблизиться к нему. И вот, наконец, Макс был в метре от меня. Только было я хотел его окликнуть, как он резко обернулся и сказал, после чего у меня челюсть отвисла. — Вам курицу или рыбу? Тут он дико заржал. Глаза открылись, голова жутко гудела, на борту стояла возня. По узкому проходу шел бортпроводник и толкал перед собой тележку с едой. То и дело, поворачивая голову то влево, то вправо, он спрашивал, «Вам курицу или рыбу?» «Да уж, приснится же такое». Посмотрел время. Оставалось лететь еще часа три. Ну и поспал я. Книга Тони Робинса валялась в ногах. Я даже не заметил, как она упала. просто вырубился на истории про миллионершу Азиолу. А ведь во сне дочитал все главы. Это как найти клад, пока спишь, а когда просыпаешься, думаешь, ну как так, он же был у меня в руках. Долгожданная встреча Таксист доставил меня в маленькую деревушку, где от силы была дюжина домиков, и то три из них явно не жилые. Расплатившись, я выпрыгнул из машины чуть ли не на ходу. Водитель что-то прокричал мне вслед. Видимо, ругался, что я сильно хлопнул дверью. Но это не важно. Главное то, что скоро мы встретимся с Максом. В голове держалась картинка нашей встречи. Вот я подхожу к нему, он улыбается, как обычно, своей уверенной улыбкой, крепко жмет мою руку, обнимает и хлопает по плечу. а потом рассказывает, какие приключения с ним произошли. Радуется, что я приехал к нему, потому что тоже соскучился. За калиткой самого первого домика была женщина с ребенком лет пяти. Она стирала вещи в тазике и отбивала периодически их о камень. «Hello, sorry», — женщина остановилась и посмотрела на меня удивленно. «I find my friend. His name's Max. Can you tell me where is he?» Да уж, без практики английский быстро забывается. Хозяйка встала и медленно подошла к калитке, очень подозрительно продолжая на меня смотреть. Она ничего не ответила, лишь указала пальцем за мою спину. Я обернулся и увидел утес. Тут дыхание перехватило. Прямо как в моем сне. Вот не верь потом в вещи и сны. Прищурив глаза, я разглядел силуэт. Сложно было сказать, Макс ли это. Поблагодарив женщину, направился в сторону того человека. Пока шел, словил такое чувство, когда идешь на первое свидание с девушкой, которая тебе безумно понравилась и волнуешься. Вот подходишь к месту встречи, уже видишь ее, и с каждым шагом становится все сложнее, будто к ногам прилипает грязь после только что прошедшего ливня. Наверное, перед встречей с Аленой я испытывал то же самое. Уж и не вспомню. Силуэт становился все ближе, слышались звуки, когда строгают дерево. Если бы я проходил мимо, не предполагая, что это может быть Макс, точно бы не узнал. Из одежды на нем были только шорты. И то вряд ли их можно было бы так назвать. Скорее то, что от них осталось. Местами потертые и со свисающей бахромой. Мужчина был полностью обросший, волосы почти до плеч. Даже со спины было видно, что у него отросла борода, кончик которой развивался от ветра. Все тело черное, особенно руки и спина, будто его оставили коптиться на солнце на несколько дней. «Макс?» — сказал я негромко, но так, чтобы он меня услышал. Мужчина еле заметно вздрогнул, замер и перестал стругать. Оборачиваться он не спешил. «Макс, это ты?» Наконец он повернулся лицом ко мне в полоборота. В исхудавшем, жилистом, обросшем дядьке я узнал родного друга. Сердце заколотилось еще больше. Вот уж непонятно, от жары, либо действительно от того, что спустя столько времени нашел его. Я уже готов был кинуться к нему, чтобы обнять, однако Макс без какой-либо эмоции смотрел на меня пару секунд, И, не сказав ни слова, отвернулся и снова принялся за дело. Кинув рюкзак под ноги, я бросился к другу, сел прямо на джинсы рядом с ним на землю и без разбора стал нести всякую чушь, которая всплывала в голове. «Макс, это я! Глеб! Ты чего, не узнал меня?» «Ну, Глеб, друг твой!» но ну, ученик твой! Макс!» Дотронулся его руки, сразу почувствовал огрубевшую кожу. — Эх, Макс, как же я скучал! Как же долго я искал тебя! Даже и не знал, что думать. Ну ты чего молчишь, а? Я так рад тебя видеть! Ты не узнаешь меня? — Да узнаю, узнаю! Чего пристал? Он слегка отодвинулся от меня. — Не видишь, делом занят. Я заткнулся в оцепенении. Макс поднял близко к своему лицу самодельный нож, которым строгал какую-то фигурку. Кажется, это была будущая лодка. Стал очень внимательно рассматривать со всех сторон, после чего очень странно заговорил. Люди принимают терпимость за проявление слабости. Мне представляется, что это не так. Гнев имеет своим источником страх, а вот страх возникает от слабости. Таким образом, если ты силен, то в тебе будет больше мужества. И именно здесь возникает терпимость. Закатил глаза на секунду, после чего прищурился и повернул голову в мою сторону. — Ты чего, М Макс? Я отстранился от него. — Да шучу я, — он громко засмеялся. А мне как-то совсем было не до смеха. — Ну, давай, рассказывай, кто тебе меня сдал? — Оля. Я втянул голову в плечи, будто по ней сейчас будут бить. А, так и знал. Не могла эта женщина потерпеть еще пару недель. Я же сказал, что скоро вернусь. Я благодарен ей больше всего на свете за это. Ты не представляешь, как долго пытался найти тебя. И в офис к тебе ходил, и друзей, каких знаю, обзвонил, пытался Олю найти. Но она, как и ты, будто сквозь землю провалилась. А я же не знаю, где вы теперь живете. А после случая с крушением яхты почти месяц новости смотрел. Думал, может, какая-то зацепка будет. А потом я ведь по приезду из отпуска открыл бизнес, и, кстати, вполне себе прибыльный. Но, если честно, за эти несколько месяцев предпринимательства уже получил, мне кажется, с десяток седых волос. Чего только не было. Всего и не расскажешь. Но в целом все очень даже хорошо. А еще мы с Аленкой поженились. Там тоже, конечно, сложности были. Ну там... Я махнул рукой. А еще представляешь, мне когда надо было посоветоваться с кем-то, я это делал мысленно с тобой. А еще я инфинити себе взял, вот на днях прямо. Помнишь, как я восхищался твоим фиником и пообещал себе, что у меня будет такой же. А еще прикинь, я типа блогером стал и даже разработал приложение Mentor Go. Там люди своих целей достигают, тайм-менеджмент выстраивают, баланс жизни и все такое. И там вообще практически все те уроки, которые ты давал мне. И это что-то типа того, что я сделал в память о тебе. Ведь я же не знал, что с тобой. Жив ты или...» Я так увлекся, что не заметил, как Макс замахнулся и треснул мне по голове своей большой ладонью. «Ай!» Я схватился за затылок и уставился на друга. «В какую нафиг память? Заживо хранить меня решил?» Ученик хренов. Мы молча смотрели друг на друга, после чего оба заржали, как в старые добрые времена. Макс обнял меня и похлопал по спине. Ровно так, как я себе и представлял мысленно. А меня просто распирало от счастья снова обрести своего старого друга и наставника. Проверка бизнеса «Макс, а что за тема такая, что ты исчезаешь на столько времени?» Оля что-то пыталась объяснить, но, если честно, толком ничего не понял. Спросил я, и осторожно, чтобы не обжечься, Сделал глоток ароматного чая. Все-таки что-то остается в человеке неизменным. Любовь Макса к вкусному чаю. Мы уже переместились с утеса в скромную обитель Макса. Так он называл свой полуразвалившийся домик, в котором протекала крыша в двух местах. Под этими местами стояли тазики. На улице начался дождь, и беседа наша шла под звуки капающей воды. И вообще за пару часов... Я тут увидел несколько крыс, но Макс заверил, что не стоит их бояться. Ну-ну, надеюсь, они меня ночью не унесут в погреб. В доме была одна комната, совмещенная с кухней. В Москве бы ее красиво назвали студия. Сортир на улице. Мойка — настоящий умывальник, из которого льется вода, только когда ее нальешь в бочонок. А под ней ведро, которое служило и сбором воды, и мусорным. Я бы не удивился, если бы еда здесь готовилась на костре, но нет, была электрическая плитка. Продавленный диван, стол, два стула, комод и, благо, раскладушка. На ней мне и предстояло спать не весь сколько дней. Я хотел было задать вопрос Максу, почему он живет в таких условиях, но как-то неудобно стало, ведь я всегда им восхищался, и не только я. Роскошь. Так можно было описать всю его жизнь в Москве. От него так и веяло чем-то королевским. А теперь я не мог смириться с тем, во что он превратился. Потом до меня дошло, что, возможно, бизнес Макса и впрямь погорел, и теперь он полный банкрот. А как же Оля? На что она живет? При нашей встрече она выглядела вполне себе подобающе. Ну, может, продолжает жить на остатке булой роскоши, а может, и вовсе не знает, что ее муж теперь ничего не имеет. Ладно, не мое это дело. Радовало одно – Макс был непобедим внутри. Он все так же восхищал своей силой, которая читалась в глазах, жестах, во всем. «Я на протяжении пятнадцати лет это делаю», – начал свой рассказ Макс. «Развиваю бизнес-проекты, довожу до выручки в несколько миллионов, а через пять лет тупо пропадаю. Таким образом отлично удается проверить жизнеспособность этих детищ». Одни загибаются сходу, другие кое-как остаются на плаву. А есть и те, которые претерпели все невзгоды, и в них ни разу не было перебоев. Однажды любой предприниматель попадает в ловушку своих же проектов. Учитывая, что ты мне рассказал сегодня про свой бизнес, должен меня понимать. Я застонал. «О да, и ты постоянно, как на американских горках, то на высоте, то летишь вниз». И хрен знает, разобьешься или вырулишь. Просто десятки и сотни подводных камней. Согласен. Бизнес рано или поздно стоит отпустить. А то становишься родителем, который не может прогнать из дома ребенка, которому на минуточку уже тридцать лет. Вот ты вынашиваешь свое дитя, ставишь его на ноги, учишь самостоятельности. Ну а после отходишь и наблюдаешь, как он делает без тебя свои шаги. Ты никогда не станешь свободным, если 24 на 7 будешь заниматься процессами. А все это называется цикличностью. Ого! В этот момент я испытал то же, что ощущал тогда, когда мы с Максом пили чай и общались на разные темы. Я также с открытым ртом слушал его, внимая каждому слову. А на какое время нужно пропасть с радаров для испытания бизнеса? Пары дней достаточно будет? — А-ха-ха-ха, — засмеялся Макс, — даже двух недель мало, так как по возвращении придется в срочном порядке тушить все возникшие пожары. — Четыре, а еще лучше восемь недель, тогда это не позволит тебе стать пожарным. Зная, что на такой срок тебе нужно оставить бизнес, это вынудит тебя внедрить системы в работе, настроить сортировку электронных сообщений, делегировать задачи другим людям, снабдив их правилами и подходящими инструментами, отделить пару критически важных вопросов от множества тривиальных. В общем, иными способами создать машину, которая не требует твоего присутствия у руля 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Да уж. Самый важный момент. Такие системы действуют гораздо дольше отпуска. И только тогда, вернувшись домой, ты поймешь, что вывел свой бизнес, ну и жизнь, на новый уровень. Это возможно только в том случае, если ты работаешь над своим бизнесом, а не в нем. Макс, а что ты чувствуешь, когда твои проекты загибаются? Ведь ты столько сил, денег и времени вложил. А что я могу чувствовать? Он развел руками. Да, это неприятно. Однако я просто вижу все слабые места и понимаю, над чем мне нужно работать в дальнейшем. Ну а сильные, конечно же, развиваю. А это ой, как дорого стоит. Получается, что я или выигрываю, или продолжаю учиться, но точно никогда не проигрываю. Ну и плюс понимаю, с какими людьми прощаюсь навсегда, а на кого могу положиться. Он улыбнулся. Почему-то мне вдруг показалось, что он меня имел в виду. Хотя, может, показалось. А что, много тех, с кем ты попрощался? Я скажу, их достаточно. Есть пара партнеров, которые просто взяли и увели мой бизнес. И к этому тоже стоит относиться философски. Понимаешь, бизнес — это бизнес. Никогда нельзя слепо верить кому-либо. Но так или иначе, везде должны быть прописаны договоренности, в случае чего, понимаешь? Тут у меня в груди ёкнуло. Я вспомнил, что с момента, как вышел из такси, не брал в руки телефон. Наверное, там сотни сообщений и звонков из офиса. Ой, я кинулся к рюкзаку, пошарил в нем, вытряхнул из него на пол все содержимое, но айфона так и не обнаружил. Облазил все карманы. Нет, нет телефона. Что-то потерял? — спросил Макс. — Мне кажется, я оставил свою трубу в такси. Конечно, вот почему таксист так кричал мне вслед, а я убежал так и не удосужившись вернуться. Вот черт, как же мне теперь со всеми связаться? И Аленка, наверное, там переживает. Макс встал из-за стола, подошел к комоду, выдвинул полку, достал оттуда старую моторолку и протянул мне. — Звони жене, но ненадолго. Там денег не больше, чем на минуту. Сразу вырубится. Спасибо, Макс. Я по памяти набрал номер Алены. Она ответила уже на второй гудок. Конечно же, голос у нее был обеспокоен. Я только и успел сказать, что долетел, что нашел Макса, потерял телефон и вернусь через несколько дней. Звонок оборвался на фразе «Тут Люба тебя иск...» Со вздохом отдал телефон Максу. Перебираю варианты, зачем меня ищет Люба. Случилось что? Даже и не знаю, я пожал плечами. У Алены все хорошо, а вот на работе будто что-то не то. Бухгалтер ищет меня. Наверное, снова с банками, ерунда какая. Ладно, будем считать, что я тоже теперь свой бизнес испытываю на прочность, хоть нам и нет пяти лет. Позитив одобряю. Макс улыбнулся и второй раз поставил маленькую кастрюльку кипятиться. видимо, для очередного захода на чай. Слушай, а вот ты говорил, что у тебя есть один проект, который уже много лет работает без перебоя. А что это за проект? Недвижка. Макс отщипнул кусочек хлеба и сунул в рот. В смысле, сдаешь квартиру в аренду? У меня соседка так раньше сдавала одну комнату студентам, а в другой жила сама. Но бросила это дело после того, как однажды ребята полквартиры ей разгромили, напившись. Уже сам поняв, что сказал ерунду, поджал губы. А Макс громко заржал. Ну, можно и так сказать, но не совсем. Я покупаю недооцененные объекты, делаю в них ремонт и продаю по стоимости гораздо выше. Либо покупаю земли и с партнерами строю там коттеджные поселки. А еще есть проекты, где мы покупаем целые здания, делаем в них апартаменты и сдаем их в аренду. Вариантов множество. О, я как раз недавно был на семинаре одного бизнес-клуба, и там спикер тем же самым занимался, представляешь? Может, ты с ним пересекался? Сейчас скажу фамилию. А, Толкачев, Алексей Толкачев. Как же не знать его? Знаю. Есть несколько объектов, которые делаем с ним в партнерстве. Вода в кастрюльке закипела. И уже спустя пару минут... Снова на всю комнату стоял аромат чая с травами. «Видишь ли, в недвижимости всегда нужно думать наперед, как можно получить прибыль с того или иного проекта. Ну, допустим, ты продал свой бизнес, эти деньги вложил в недвижимость, и теперь ежемесячно получаешь хороший доход. То есть вроде бы и прибыль идет постоянная, но и к бизнесу не привязан. Понимаешь, о чем я?» Кажется, только теперь понимаю. Прикинь, мне буквально вчера предложили бизнес продать за пятьдесят миллионов, а я гордо отказался. Почему? Это же хорошее предложение. Подумал, что мне он самому нужен. Не знаю. Пожал плечами, окончательно расстроившись. Смотри, получил бы ты сейчас эти деньги. Часть вложил в фондовый рынок, часть в недвижимость. И в совокупности они бы приносили тебе 30% годовых. Это 1 250 тысяч в месяц пассивного дохода на минуточку. Обалдеть. Это значит, я в последний месяц получил чистую прибыль, больше 4 лямов, но с огромными усилиями. Дома почти не появлялся. Причем пока что это самая максимальная выручка была. И я уверен, что просто стечение обстоятельств. А здесь мог бы вообще не работать, в потолок поливать и получать миллион на лапу. — Ага. Ничему так и не научился, похоже, за эти полгода, пока меня не было. Я не нашелся, что ответить, но было однозначно обидно. — Ладно, шучу. Макс похлопал меня по плечу. — Пошли, здешнее небо ночное покажу. Вот не оставил бы свой телефон в такси, прямо сегодня позвонил бы Никите и сказал, что согласен на продажу. Он и документы все может подготовить. Интересно получается, Макса я сегодня нашел... айфончик последней модели потерял. Надеюсь, в офисе все спокойно, и ребята смогут без связи со мной не наделать там дров. Как ни пытался я себя успокоить, внутри все равно было нехорошее предчувствие. И еще и незаконченный разговор с Аленой. Явно она хотела сказать мне что-то важное. Какое-то время после того, как мы легли спать, я осмотрел в потолок и прислушивался к шуршанию за стенами. Это точно были крысы. Макс к тому моменту уже заснул и похрапывал. Поворочившись немного на скрипучие раскладушки, я провалился в сон. Мне снился я, маленький. Я прижимал к себе свою любимую игрушку — трактор с прицепом. Но тут подошла стая мерзких крыс, ростом с меня. Они отобрали машину. Я стал плакать, звать папу, но он так и не пришел. Задание. Первое. Попробуй посчитать, за сколько можешь продать свой текущий бизнес. Если данный капитал вложить в недвижимость, приносящую 20-30% годовых, сколько в месяц ты будешь получать пассивного дохода. Второе. Начни себя готовить к отпуску. Ответь на вопрос: что я должен сделать, чтобы иметь возможность спокойно исчезнуть с радаров на 4-8 недель? без необходимости поддерживать связь по телефону или электронной почте.